Паровые, парае, составляющие самостоятельное семейство, живут в тропических странах Старого и Нового Света. Плавающие листья составляют районы их охоты, а семена этих растений – их пищу. Та ловкость, с какой птицы эти ходят по листьям – не выдерживающим никаких других птиц, равных с ними по величине, дает основание не только восхищению охватывающему натуралиста, но и различным суеверным сказаниям, распространенным в народе. Ни на какой почве птицы не способны передвигаться с такой легкостью и совершенно неискусны в плавании и полете. Голос их очень странен и звучит у некоторых как смех. Гнездо строится на суше и заключает в себе 3-4 яйца. Плавунцовые пастушки или паровые, паридае, составляющие особое семейство из нескольких видов, отличаются тонким длинным клювом, высокими ногами с тонкими пальцами, которые удваиваются длиной когтей, узкими и острыми крыльями, коротким хвостом, и жестким красиво окрашенным оперением. Ясана паранигра одна из самых обыкновенных птиц Южной Америки. Брюшка, грудь, шея и голова ее черные, спина, крылья и стороны брюшка красно-бурые, маховые перья желтовато зеленая Она селится в непосредственной близости человеческого жилья и пользуется благодаря своей красивой внешности – всеобщим расположением. Расскаживая по широким листьям, расстилающимся по поверхности пресных вод, она ловит водяных жучков и их личинок, составляющих наравне с семенами ее пищу. Эта охота яссан представляет для наблюдателя красивую картину.